Кровь Бога Утро над долиной было непривычно тихим, ни щебета птиц, ни гула ветра, лишь тонкий, едва уловимый звон вибрировал в воздухе, предвестие напряжения, не исчезнувшего со дня первого дыхания еще одного монстра. Даже сама Земля будто задерживала дыхание, зная, следующий шаг может изменить все. Андрей уже привычно сидел у водопада, застыв в позе медитации. Плотный поток энергии тихо кружился внутри тела, но не стремился наружу, он восстанавливался. Пилюли высшего ранга, собранные в ходе всех последних месяцев, почти исчерпаны. От последних битв в его теле остались следы надрывов. Внутренние каналы были натянуты как струны, и даже при всем своем контроле он понимал, еще один скачок без подготовки, и он просто сгорит. И все же, враг был близко, это ощущалось неразумом, интуицией, впаянной в кость, кровь и дыхание, как если бы сама ткань мира дрожала, предвкушая повторное вскрытие чего-то древнего или чье-то возвращение. Сквозь дымку золотистого света, пробившегося между сосен мягко и беззвучно спустилась Дзяолин. Теперь не просто змея, а полноценный дракон, изогнутое грациозное тело которого тянулось, как река, покрытая полупрозрачной чешуей. В ее глазах все та же глубина древней памяти, что пробуждалась все сильнее с каждым новым сражением. Она посмотрела на него, молча. «Знаешь что-то?» – спросил Андрей, не открывая глаз. «Ты слишком истощил себя. Эта форма силы не даст тебе достаточно, если враг не просто чудовище, а отпечаток воли Бога». Донесся до его сознания голос Дзяолин. Он был одновременно ее и не только, словно теперь в ней говорил кто-то древнее, чем она сама. Андрей открыл глаза. «У нас нет времени искать новое. Все химические компоненты высшего ранга израсходованы. Запасов хватит только на восстановление, не усиление». Дзяолин взмахнул взмахнула хвостом, воздух завибрировал, перед ним раскрылась вспышка образа и на ней божественный котел, что он когда-то получил во время того самого ритуала выбора в Круге Печатей. Тогда он смог взять четыре артефакта, среди которых был и котел, который назывался Котел Святого, не вникая в то, что именно в нем было сохранено. И теперь образ усилился, в глубине котла три капли, каждое сияние, заключенное в хаосе. Вокруг них витали потоки энергии, будто капли сами долбили пространство изнутри, желая вырваться. Кровь Бога. «Ты знал, что она там, просто надеялся, что не придется к ней прикасаться», — произнесла Дзяолин. «Потому что это...» Он замолчал. «Это силы разрушения, не усиление, это не божественное благословение, это яд в дар». Именно поэтому она даст тебе шаг или разорвет тебя. Но у нас нет времени. Ты знаешь, что этот зверь не последний и знаешь, кто идет за ними. Андрей медленно поднялся. «Значит, я приму ее, но с подготовкой. Ни одна капля не должна быть поглощена напрямую. Я создам печать стабилизации, временный якоря, обратный поток формирования ядра. Я построю контур принуждения и систему отвода остаточных потоков. Если я умру, это не должно превратиться в катастрофу». Дзяолин посмотрел на него с величественной, почти печальной гордостью. — Ты стал тем, кого не боялись, тем, кого бы они никогда не допустили в старые храмы, но теперь ты сам вершишь ритуал. Андрей посмотрел на водопад, где отражался предутренний свет. — Тогда начнем. Найди мне глухое место, глухое как смерть. Я буду использовать только одну каплю, остальные оставим на черный день. И поставим семь печатей, чтобы никто другой к ним не прикоснулся. Дракон взмыл в небо, а в воздухе повис ее последний отклик. Пусть свет этой крови не ослепит тебя и не разрежет твои сосуды изнутри, пусть ты не станешь кем, кого сам убивать бы не посмел. Долина, где Андрей намеревался провести ритуал, была выбрана не случайно. Ее называли «тенью чистой луны», древнее забытое место, скрытое в сердце хребта между западными вратами и ледяными уступами мерцающего пика. Местные говорили, что сюда не падает эхо, а даже самые сильные духовные звери обходят ее стороной. Здесь, среди молчаливых скал, в окружении скаженных сосен с черно-зеленой хвой и корнями, цеплявшимися за пустоту, Андрей начал подготовку. И прежде чем выстраивать защитные печати, он очистил пространство от чужих потоков ЦИ. Для этого использовалась техника из записи очищения зеркального лотоса, древнего тракта, передаваемого мастерами алхимии. Андрей расставил восемь благовоний с пеплом костей белого змея, каждую в сторону основного направления ветра. Затем вода из ледникового источника с каплей крови самого культиватора для создания личного резонанса с духом долины. Ветер стих, тени на камнях выпрямились, лишь тогда он позволил себе приступить к следующему шагу. На очищенной земле, впитавший восемь дыханий и шесть вдохов дзяолин, он начал выстраивать основной ритуальный круг. Для этого ему понадобился небесный мел из рога стального ки-оленя, добытого в горах год назад. Песок из огненных барханов Шанло с высоким содержанием пульсирующего магнетита. Капли его собственной крови, перемешанные с пылью ядра мертвого старейшины секты нефритовой луны, как якорь духовной памяти. Круг имел три уровня защиты, два барьера от вторжения и семь гнезд для временных анкоров. Каждый элемент был нарисован вручную с задержкой дыхания и контролем духовной вибрации. Затем началась установка анкоров сознания. Андрей знал, что когда придет момент, капля крови Бога будет не просто влиять на тело, она взорвет границы разума, и только временные анкоры смогут не дать ему распасться. Для этого он создал семь анкоров, каждый печать в виде нефритового зубца, хранящего фрагмент его личных воспоминаний. Воспоминания о холоде смерти, когда его хотели использовать как сосуд. Лицо старика-наставника, который его предал и спас одновременно. Песню «Ветра в долине», где Дзяолин впервые узнала свое имя – дыхание гор перед первым прорывом. Боль ран, не нанесенных врагами, а учителями. Теплую воду родника, что спасла его после попадания в этот мир. Тишину после уничтожения нефритового паука, как напоминание, чего стоит победа. Каждая из этих воспоминаний запечатлелась в особом кристалле желтоватого янтаря, обвязанном шелком, и вставлялась в соответствующую точку круга. Потом пришла пора для внешнего круга подавления. Он знал, что сам не сможет выдержать силу даже одной капли. Именно поэтому Дзяолин, ставшая драконом, находилась на вершине холма рядом, вырисовывая вторичный сдерживающий узел. Она вытягивала чешуйчатым телом плавные круги на скальной поверхности, вживляя в них золотые камни и металлы, чувствительные к божественному импульсу. По ее реву и вибрации тела Андрей чувствовал, что даже она нервничает. Она знала, что если печати не выдержат, все живое в этой долине просто испарится. Последним штрихом должна была стать печать-ловушка. Он установил трехгранную ловушку, собранную из древнего осколка артефакта, добытого им в гробнице падшего бога. Она должна была, в случае провала, заморозить даже само время внутри круга на один удар сердца, чтобы можно было бы сбросить процесс. Это была страховка, чья стоимость равнялась жизни. К моменту, когда он закончил, луна поднялась в небе, и даже звезды будто отступили от центра долины. В воздухе стояла глухая тишина, а сама Земля, казалось, затаила дыхание. Он подошел к котлу, в котором все еще хранились те самые три капли крови. И только тогда, глядя в глубины этих черных жемчужин, он произнес первый вопрос. «Я хочу выжить, чтобы защитить. Ты хочешь убить, чтобы выжить?» Капли не ответили, но одна из них дрогнула. Ритуал еще не начался, но дорога к нему была выложена шаг за шагом. Ледяной ветер лениво кружил в долине, но воздух вокруг ритуального круга пылал, как в сердце кузницы. Печати, активированные на алтаре, на котором стоял котел, словно вырезали само пространство из привычной реальности. Внутри границы ритуала небо стало темнее, а звуки мира будто исчезли вовсе. Андрей стоял в самом центре, перед поднятым на каменные когти божественным котлом, в чьей черной глубине пульсировала первая капля крови Бога, уже освобожденная от керамической защитной оболочки. Она тихо мерцала, словно в ней вращались созвездия, раскручиваясь все быстрее по спирали из алого света, черной пустоты и золотого сияния. Рядом с ним поднималась Дзяолин – величественная, гибкая, сверкающая драконья форма, вытянутая, как живое небо. Ее чешуя, смесь лунного серебра, морской зелени и синих отблесков аметиста, казалась наполненной глубинами небесной мировой реки. Каждый ее вдох сотрясал землю, каждый взмах усов вызывал дрожь в барьерах. Андрей взглянул ей в глаза, глаза духа, что знала больше, чем говорила, и кивнул. «Готова?» – спросил он мысленно, как удар колокола. «Да, мы единое целое, но если что-то пойдет не так...» Ее голос пронесся, как шелест миллиона шелков. Тогда сгорим вместе. Коротко ответил он. Как только первую каплю крови Бога он поднял из котла в воздух, все изменилось. Воздух заискрил, словно в нем растворились молнии. Пространство вздрогнуло, закружилось, будто само небо пыталось увернуться. Капля не стекала, не текла, она начала разворачиваться в многослойную спираль, вытягиваясь в живую нить из силы времени и памяти. И в этот момент Зяулин вздохнула, впуская в себя первую струю. Она не закричала, но мир вокруг закричал за нее. Земля изогнулась дугой, камни вспыхнули, печати задрожали. Из самой ее пасти вырвался вихрь энергии, что взметнул облака и ослепил небо. Казалось, ее тело начало трещать, как глиняный сосуд, не готовый к силе лавы. Андрей не ждал ни секунды. Он взял на себя вторую волну и захлебнулся ею, проглотил, жал в себе и направил обратно к ней. Кольцо замкнулось. Они гоняли энергию между собой, как два чрева, пытающиеся не родить катастрофу, а переварить солнце. Вдох, и огонь шел в него, выдох он отдавал ей. Дзяулин, сжавшись в кольцо, окутала ритуальный круг, ее тело образовало вторичный контур защиты, как живой доспех. Сила этой крови не просто наполняла их, она переписывала их сущности. Мышцы Андрея выгибались, кожа вспыхивала золотыми письменами, по позвоночнику прокатывались всполохи пульсирующей боли, но в этой боли была переплавка и перестройка. Дзяолин, напротив, начала вырастать. Ее крылья, прежде только намеченные в драконьей форме, начали оформляться, как у небесных зверей. Не для полета, а для разрезания воздушного Ци. Ее усы вытянулись до десятков метров, а в животе появился вторичный свет, похожий на ядро звезды. Но энергия была необъятна, а рвала их сосуды даже самые усиленные. Они захлебывались в этой силе, и если бы не были так идеально синхронизированы, одного вдоха хватило бы, чтобы убить их обоих. Они вынуждены поглощали десятки пилюль. Пилюли Ян Телеут укрепляли кости, чтобы выдержать подобную нагрузку. Эликсиры вечные листопади восстанавливали ци. Капли слез огненного лотоса притупляли боль, чтобы дыхание не сбивалось. Каждый глоток был борьбой, каждый вдох – толчком к безумию. Они перешли первую грань уровня Доу-Ван почти одновременно, затем вторую, третью, четвертую и вот пятый рубеж. И Дзяолин взрывается сиянием, едва не вырываясь из кольца обмена. Андрей, задыхаясь, вжимает свои ладони в центр круга, заклинивает печать и печатью железной звезды, чтобы стабилизировать поток, и втягивает ее лишнюю энергию, сам рискуя сгореть. Это и спасает ее. А в следующее мгновение она делает то же самое, когда он начинает трескаться изнутри, и дым поднимается из его глаз и рта. И вновь круг усиливается. На шестом ранге ступени Доу-Ван, когда они наконец выровнялись, свет от Ихауры поднялся выше гор, и даже звезды замерцали иначе. Когда все затихло, спустя несколько суток ритуала, и они сидели вдвоем, изможденные сокровавленными губами и трещинами в коже, Андрей наконец понял, почему святой не смог использовать эту кровь. Он не имел пары, он не имел цепи, он был один, и потому был заранее обречен. Они же держали друг друга, и в этом их путь был другим. Когда ритуал завершился и утих пульс энергии, на смену безумному свету пришла необычная тишина. Но это была не тишина, опустошения, это была тишина после рождения нового мира. Центральная часть долины, где стоял божественный котел, была полностью преображена. Почва стала черной и плотной, будто насыщенной духовной эссенцией. Камни вокруг покрылись естественными письменами, которых никто не наносил, они появились сами, как природные знаки баланса, где встречаются небо и кровь. Деревья на краях долины теперь имели пульсирующие жилки цы, и каждый лист светился в темноте, словно ночной огонь бабочек. Река, что протекала неподалеку, теперь издавала гудение, будто пела на языке древних звезд. Центр ритуального круга больше нельзя было назвать простым местом, это стало мощной точкой силы, местом, куда стремились потоки энергии всего региона, а на месте, где стоял Андрей, осталась вплавленная тень, отблеск силы, которую он сдержал. После завершения ритуала Дзяолин оставалась в полной драконьей форме еще несколько дней, словно не могла уменьшиться обратно. Она не пылала, как раньше, а сияла изнутри, как нечто, ставшее больше, чем зверь, но еще не совсем божество. Ее дыхание вызывало расцвет растений, ее присутствие затмевало другие ауры на десятке ли, но она почти не говорила, лишь смотрела, с величием, от которого могли бы пасть на колени даже старейшины. Для самого Андрея все тоже стало иным, он чувствовал, как мир расширился, он слышал вибрации рун в корнях деревьев, чувствовал, как вода в ручьях сообщает ему о себе. Его внутреннее ядро пульсировало так, словно в нем обитал дикий зверь, и этот зверь теперь принимал его волю, а не только силу. Обычные техники теперь казались слишком примитивными, даже сложнейшие мечи и узоры из плетений Дао теперь строились мгновенно, с точностью словно он просто вспоминал их. Его тело стало спокойным, как древний ледник, но при этом внутри скрывалось давление вулкана, которое он учился держать в запертии. Да и в остальном мире не осталось глухих к этому событию. Представители семьи Лин, даже издалека наблюдая за вспышками, волнами сияния, что появились над горами, поняли, что нечто грандиозное и страшное завершилось. Старейшины в панике проверяли защитные печати. Мастера рода срочно начали перестраивать схемы наблюдения и тревоги. Все патрули были удвоены, а в совет семьи вызвали даже тех, кто давно ушел в отшельничество на покой. Другие наблюдатели, посланцы Совета Князей, шпионы сект Пяти Пиков Бессмертных, солнечного владыки Тенгина, даже скрытые следопыты тени Кровавой Луны, затаились. Они поняли, что нечто большее, чем просто культиватор или дракон, теперь существует в этом регионе, и пока никто не знал, как назвать эту силу. Имперские астрологи, получив данные от магических сфер и небесных обсерваторий, начали спешно сверяться со свитками времен династии Сюань, так как пульсации энергии соответствовали лишь двум категориям – либо появлению полубожества, либо пробуждению древнего зверя, равного древним сынам небес. Но даже сейчас Андрей понимал, что теперь они – цель. Он снова укрепил печати долины, использовав часть энергии остаточной волны ритуала. Вместе с Дзяолин они активировали вторичный барьер, сплетенный из чешуи огня, крови и цы. Вся долина теперь жила, она дышала с ним в унисон, предупреждая его о любых приближениях и даже подстраивалась под его ритм, словно в ответ на ритуал признала его хозяином пути. Его тело и дух были обожженными, но не сломленными. Прошло несколько дней после завершения ритуала с первой капли крови Бога, и все это время Андрей Дзяолин провели фактически запертый внутри своих тел, где бушевала энергия столь масштабная, что даже дыхание им давалось очень тяжело. Каждое утро парень просыпался, чувствуя, что это тело не его. Мускулы сотрясались от внутренних токов ЦИ, суставы потрескивали, а в груди пульсировала необычная тяжесть, как будто в сердце посадили горящее солнце. Он сидел в позе лотоса под старыми соснами, тихо гоняя по меридианам восстановительные циклы, которые сам же и придумал. Дзяолин, свернувшись кольцом в укромной ложбине чуть выше, отдыхала, вся в серебряных отблесках новой чешуи, сквозь которую пробегали светлые огни, как будто в ней еще пульсировала капля божественной крови. Ее дыхание было ровным, но при каждом выдохе по склону пробегали мелкие всполохи молний, а внизу трепетали травы, не выдерживая давления ее присутствия. Сейчас Андрей понимал, чтобы продолжать путь, теперь нужно восстанавливать не только тело, но и запасы. Его эликсиры, пилюли и порошки, все, что накапливал месяцами, почти иссякло. Остались лишь крохи редких зелий, до да пара древних пилюль, которые лучше бы приберечь для крайнего случая. Он обустроил небольшой нижний павильон, скрытый под корнями древних елей, с чистым алтарем, герметичными ящиками для ингредиентов и местом, где можно было проводить ночные сессии алхимии. Дни он проводил в поисках трав, и хоть леса вокруг были благословлены недавней трансформацией долины, он знал, что не всякая сила благословения, и теперь даже травы становились опасными. Некоторые из них пульсировали собственной аурой, требуя осторожного сбора и особой обработки. Она пришла не с вопросами, а с дарами. На третий день, когда в небе только начало рассыпаться золото рассвета, он услышал тихое пение ци, не агрессивное, не чужое, знакомое. Соль Хва появилась на границе долины, не переходя защитных рубежей. Она шла медленно, не неся оружие, только в ючную сумку, из которой пахло женьшенем, черным шафраном, медом лунного дерева и сушеными стеблями небесного корня. «Ты не просил, но ты нуждаешься» сказала она тихо, когда он появился на склоне, отбрасывая длинную тень в утреннем свете. Он ничего не ответил, но слегка кивнул. Это был жест не признания, но благодарности. Она не стала расспрашивать, только аккуратно разложила все принесенное под защитой навеса шесть первосортных пилюль регенерации от йонг -мина, порошок молотого оникса, усиливающий восстановление костей, две изысканные печати дыхания, чтобы продлить медитации, и даже редкие кристаллы янской росы, что обычно хранились лишь во дворцах великих сект. Он сказал, ты когда-то был его учеником, неважно, как все сложилось с сектой, мы оба знаем, что ты слишком рано ушел и слишком быстро вырос. Ее голос был тих, почти терялся среди шелеста листвы. Но это не повод не помочь. А потом она вернулась в лес, не дожидаясь слов. Он смотрел ей вслед и впервые за долгое время ощутил не только силу, но и тепло. Дни шли, соль хва возвращалась снова и снова, иногда приносила новые ингредиенты, иногда схемы, что могли бы стабилизировать избыточные всплески энергии, а иногда просто чашку настоя, сваренного на огне у подножия. Она не вторгалась в его практику, но ее прикосновение к этой долине становилось ощутимым. И Цзяолин, издалека наблюдая, уже не поднимала головы в тревоге, а лишь кивала, признавая необходимость такой помощи. Она становилась системой, не сектом, не союзом, а связью из доброй воли, решимости и боли, которую разделили молча. Печь была уже разогрета, когда соль хва тихо вошла в навес, где Андрей готовился к варке новой партии восстанавливающих пилюль. Воздух был наполнен ароматом сушеного женьшеня, древесной корицы и тонкой ноты пробужденного нефритового порошка. Он не сказал ни слова, когда она подошла ближе, только сделал еле заметный жест рукой, разрешая. Она поняла, что сегодня он будет не только варить, но и учить. «Эти травы не кладутся вместе, разве не сожгут друг друга?» Тихо спросила она, увидев, как он соединяет порошок огненного мха с листьями ледяного апельсина. Сожгут, если алхимик не будет дышать вместе с ними. Ответил он, наконец заговорив. Потом он показал ей, как регулировать дыхание во время варки, синхронизируя не только пламя, но и течение своей энергии с аурой трав. Сначала она ошибалась, ее дыхание сбивалось, и мох начал обугливаться, но он спокойно дотрагивался до ее локтя и направлял. Ритм сердца в три удара. «Аура вниз, не вверх. Вдох через пламя, выдох через ингредиент». С каждым новым подходом, с каждой попыткой, соль хва все ближе подбиралась к тому тихому вибрирующему состоянию, в котором алхимия Андрея происходила естественно. И когда они доварили первую пилюлю, ее руки дрожали, но в глазах горело вдохновение. «Это совсем не похоже на то, как учить в пяти пиках бессмертных». Тихо проговорила она. «Потому что они делают пилюли, а я разговариваю с ними», – отозвался он. Соль Хва, как неудивительно, быстро адаптировалась. Она принесла свои таблицы баланса стихий, схематические диаграммы, которыми пользовалась в обители секты, и Андрей, хоть и не любил строгость формул, нашел в них смысл, если подстраивать под живое течение алхимии. Их варка все чаще превращалась не в урок, а в молчаливый танец энергии, где один действовал как дыхание, а вторая – как пульс. Временами они могли молчать часами, а потом обменяться одним коротким взглядом и завершить варку пилюли, что не поддавалось ни одному мастеру старого образца. Все это время Дзяолин не проявляла интереса к алхимии, но с первого же дня, когда Хва вошла в долину не как гости, а как часть внутреннего круга, драконица наблюдала за ней особенно внимательно. На пятый день, когда Хва вернулась травами одна, Дзяолин спустилась с высоты на террасу и заблокировала ей дорогу, огромная, излучающая тишайший, но сокрушительный напор воли. Хва замерла, но не дрогнула. Она опустила взгляд, коснулась ладонью земли и тихо сказала. Я не пришла украсть, я пришла понять, если ты считаешь, что недостойно, покажи, я приму. И дяулин кивнула. Так началась их странная, почти животная форма тренировок. Драконица учила через касание волны и энергию. Когда она выпускала из пасти всплеск давления, соль Хва должна была перенаправить его, не разрушая ауры. Когда она сворачивалась и швыряла духовный импульс в землю, Хва училась нырять сквозь энергию, проходя сквозь вибрацию, а не против нее. Это были не техники в привычном смысле, это были инстинкты, облеченные форму, поступки, ставшие системой. На седьмой день таких тренировок в Хва нечто щелкнуло. Сначала у нее возникло уже знакомое давление в груди, потом пульсирующая тяжесть в нижнем дянтяне, а затем взрыв энергии, прошедший через нее, как восход солнца сквозь грозу. Она прорвалась. Тихо сказал Андрей, почувствовав это, даже находясь в другом углу долины. «Восьмая звезда Дао-Ши», произнесла Дзяолин, слегка приподнявшись, ее глаза светились одобрением. Хважа стояла на коленях в центре круга, окруженного змеевидными полосами ауры, и не могла остановить дрожь в пальцах, но это была дрожь силы. И уже через две ночи, на фоне вечернего тумана, вторая волна пробила плотину, и девятый ранг до уши встал в ней, как опора новой природы.